Он неподражаемо носит фраг, неподражаемо правит лошадьми, запряженными цугом. А как Максим играет в карты, как он кушает и пьет? Такого изящества манер в целом мире не увидишь. Он знает толка и в скаковых лошадях, и в модных шляпах, и в картинах. Женщина без ума от него. В год он проматывает тысяч сто. Однако ж не слыхать, чтобы у него было хоть захудалое поместье или хоть какая-нибудь рента.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 способный оказать благодеяние и совершить преступление. То подлец, то само благородство, бритер, больше испачканный грязью, чем запятнанный кровью, человек, которого могут терзать заботы, но не угрызение совести, которого ощущения занимают сильнее, чем мысли. По виду душа страстная и пылкая, а внутренняя, холодная, как лед, блестящее соединительное звено между обитателями каторги и людьми высшего света. Ум у Максима де Трай незаурядный. Из таких людей иногда выходят Мирабо, Питы, Ришелье, но чаще всего графы де Хорн, Фукье Тенвили и Коньяры.